Глава 16. Тот день был странным. В духе всего, что происходило до этого. Василий оставался самим собой, и Света наконец поняла, как ему удалось выжить. Он был невероятно умным. Наверное, даже гениальным. Скупые слова деддомовской характеристики и на сотую долю не отображали его умственного потенциала. Именно мозг стал якорем Васи. Моль готова была поставить свою машину на то, что давным-давно в голове Василия созрел какой-то план, и он терпеливо следовал ему долгие годы. Эта системность или последовательность действий, называйте как хотите, позволила мужчине выжить. Он загнал себя в матрицу, из которой не было выхода. Даже смерть им не стала бы. Он срежиссировал сценарий, взяв под контроль то, что по большому счету не мог контролировать — Во всяком случае, так думали его обидчики. Но Василий каким-то непостижимым образом вывернул свою реальность так, что из сломанной марионетки он трансформировался в самого главного кукловода. Светлана была в этом уверена. Она восхищалась им. Она его боялась. Диаметрально противоположные чувства, симбиоз которых был довольно странным, но оттого еще более захватывающим. В ту ночь Моль даже спать не могла. Свету как будто накачали энергетиками. Ее мозг находился в настолько возбужденном состоянии, что она места себе не находила. То ложилась на диван, то снова подскакивала. Выкурилась десяток сигарет. Выпила целый чайник липового чая. Но это не помогло ей успокоиться. Тогда она достала альбом, карандаш и принялась водить по бумаге. Уснула ближе к утру. Окончательно вымотанная и разбитая. А утром... Утром Молли увидела совсем другого Василия. Не гения, каким он перед ней предстал вчера. Не безумца, балансирующего на грани фобий, каким он виделся совсем недавно, а робота. Пожалуй, этот термин лучше всего характеризовал то, что она увидела. Абсолютно пустой, отрешенный взгляд. Предельная концентрация на экране лэптопа. Даже она, наверное, заводя сердце пациента, не выглядела настолько сосредоточенной. Что случилось за то время, пока она спала? Что опять произошло? Василий сидел практически неподвижно, только стремительный танец тонких пальцев на клавиатуре ноутбука нарушал эту всеобъемлющую статичность. Света взяла альбом и тихонько устроилась в кресле. Она просто не могла нарушить царящую тишину, мыслительный процесс, который, безусловно, происходил в его голове в эти минуты. Василий работал долго. И когда наконец вернулся в реальность, огорушил Моль словами: Я уеду. Сегодня вечером, ненадолго. Света сглотнула, даже себе, не признаваясь в том, как ее покоробила пауза между его последними словами: Я могу тебя отвезти». Нет, это лишнее. Ты не вполне здоров, и мне нужно. Скупое уточнение, которое для нее вообще ничего не объясняло. Света с трудом удержалась от того, чтобы не начать навязывать Василию свою волю. Он был взрослым и умным, вполне возможно умнее ее самой, а значит ей следовало заткнуться. Василий не нуждался в советах, потому что знал, что делал, в отличие от нее. Поэтому она просто кивнула, вытирая вспотевшие ладони свои трикотажные штаны. «Ты будешь есть?» «Есть? Он с ума сошел?» «Нет, не хочу. А ты обязательно поешь. Подогреть бульон?» и «Я сам». Скривился Василий. Ничего удивительного, она бы тоже скривилась, если бы ей предстояло есть такую гадость. В ожидании отъезда Василия Света не знала, куда себя деть. Даже рисование не помогало. Вместо привычных эскизов на бумаге появлялось что-то черное и абстрактное, отталкивающее даже. Она недовольно сморщилась» откинула альбом и поймала на себе тяжелый, изучающий взгляд. «Почему ты нервничаешь?» — прямо спросил Василий. «Я не нервничаю», — соврала моль. «Ты изгрызла нижнюю губу до да мяса, твои руки непривычно влажные, и за последние полторы минуты ты уже дважды вытерла их об себя». Света перевела растерянный взгляд на мужчину, посмотрела на свои ладони Языком прошлась по губе, которая и правда была искусана, вновь вскинула глаза на Василия. Ты нечесто позволяешь себе такие эмоции, да? Почему же сейчас? настаивал он. А она не знала, сама не знала, почему его благополучие стало столь важным, жизненно важным для нее. Он был таким засранцем, и он хотел ее убить. Света не знала наверняка, но от чего-то была в этом уверена и все равно многое бы отдала, чтобы Василий смог осуществить свой план, в чем бы он ни заключался. «Ты не ответила», — заметил Василий. «Я не знаю», — развела руками Моль. «Я просто за тебя переживаю». «Почему?» — все больше хмурился невольный гость. «Не знаю», — прошептала Света. «Почему?» — как заведенный повторял он. «Не знаю» крикнула она. «Не знаю, и все. Мне хочется, чтобы у тебя все получилось, потому что ты это заслужил, потому что несправедливо, когда судьба отмеряет одному человеку так много боли». «Ты больная», — наконец озвучил свои мысли Василий. «А кто в этом мире здоров? Разве есть такие люди?» Неловко потирая ладони, поинтересовалась моль. Василий промолчал и отвернулся к окну. Света еще потопталась на пороге, вышла в коридор, Накинула старую куртку. «Я схожу за сигаретами», — крикнула она Василию. Света действительно сбегала в магазинчик возле дома, купила блок любимых сигарет, а потом неожиданно свернула к гаражам. В тот момент она еще не понимала, зачем это делает. Только когда открыла дверь и увидела свою старенькую десятку, Света поняла — в ее голове возник целый план. Вася сказала, что она больная. Но он даже не догадывался, насколько. Света открыла дверь машины, села в холодный салон и вставила ключ в замок зажигания. Машина завелась с первой попытки. Заботливый дядя Коля, сосед с пятого этажа, которого Света знала еще будучи ребенком, трепетно ухаживал за оставленной ему для поездок на дачу ласточкой. Света не продала десятку, когда подкопила на новую машину. У нее попросту не было времени. А вот обрадовать дядю Колю неожиданным подарком она могла. Уж очень ей хотелось как-то отблагодарить хорошего дедушку, который совершенно бескорыстно радовал ее овощами и ягодами, выращенными на собственных сотках. Убедившись, что машина на ходу, Света заглушила мотор и поспешила вернуться домой. Ей не следовало заставлять Василия нервничать. Женщина практически взлетела по ступенькам и удивленно застыла на лестничной площадке. «Что ты тут делаешь?» Удивилась она, не совсем понимая, что вообще происходит. Ты только ушла, а этот, давай в двери ломиться, мяукает на весь дом. В тусклом свете подъезда Светлана не сразу поняла, о ком говорит Василий. И только через несколько секунд до нее дошло. Мужчина прижимал к груди маленького котенка. Только этого ей не хватало. Вась, он может быть блохастым или лишайным. Зачем ты его взял? Он голодный. Ты можешь вынести ему поесть. В подъезд... Скептически вздернул бровь Василий и открыл дверь в ее квартиру. «Эй, ты же не собираешься тащить его в мой дом?» — возмутилась Света. Василий так на нее посмотрел, что она тут же замолкла. В его взгляде было столько осуждения, она себя почувствовала какой-то мразью. Тем временем мужчина разулся, не выпуская из ладони котенка, и пошел вглубь квартиры. «Я его помою, чтобы ты не волновалась» осчастливил ее Василий. Он что и правда считает, что уличный кот в ее стерильной ванной — это нормально? Спустя минуту из-за двери раздался дикий кошачий ор вперемешку с вполне себе человеческой бранью. «Ага, так тебе. Будешь знать, как таскать в дом всякую блохастую живность». Спустя еще минут десять на пороге ванной появился взмокший Васька с котом, завернутым в ее полотенце. У Света даже глаз задергался от такого самоуправства — А потом ее как-то резко попустила, потому что она увидела расцарапанные руки Василия. Этот мелкий засранец, своими крохотными, но оттого не менее острыми когтями, просто исполосовал того. Света откашлялась, ей стало как-то не по себе, ведь если бы она помогла с помывкой шерстяного демона, все могло бы обойтись малой кровью, а теперь... Черт! Она проскользнула мимо Василия, открыла шкафчик с медикаментами, достала перекись и заживляющую мазь, бросила взгляд в сторону забрызганной ванной, с трудом подавив желание немедленно убраться. «Тебе нужно было его сначала покормить», — заметила она, рассматривая худое тельце котенка, который забавно фырчал, стряхивая с шерсти воду. «Да?» — переспросил Василий. На мгновение ей показалось, что он даже растерялся и был крайне недоволен по этому поводу. «А что ему можно дать?» Света пожала плечами. Ей-то откуда знать. У нее с роду не было никаких животных. В детстве ей бы не разрешила мать, а позже у нее банально не было времени. Да и не хотелось. Тридцатишестилетняя старая дева в обществе котов? Зачем ей это классика жанра? Можно попробовать налить молока или дать сосиску. Котенок Гав любил сосиски, вспомнила она. Я видела рекламу кошачьих консервов почесал в затылке мужчина, внимательно разглядывая котенка, который, осмелев, принялся обнюхивать диван. «Вася, если он где-нибудь нагадит, я тебя убью», — сообщила Моль. «Ты не очень-то любишь животных, да?» «Никогда не задумывалась об этом», — ответила Света, наливая в блюдце молоко. «Ну-ка, кс-кс». Облезлый демон выпрямил хвост и помчался к предложенным харчам, Возня с котенком, несколько отвлекла Свету от волнения по поводу предстоящей отлучки Василия. Она даже ненадолго забыла о ней. И вспомнила лишь, когда полностью одетый мужчина вышел из спальни. Света рассердилась на себя за то, что, в отличие от Василия, не потрудилась одеться по-нормальному. А ведь она планировала упасть ему на хвост. Зачем? Света и сама не знала. Просто у нее было до невозможности плохое предчувствие. Что-то подсказывало ей что она должна находиться поблизости на случай какого-нибудь ЧП, а Света не дура пропускать мимо ушей такие сигналы. Ее интуиция никогда не подводила. К ней точно стоило прислушаться. В конце концов, если все пройдет гладко, можно вернуться домой и сделать вид, что ничего и не происходило».